Акт второй. Та же обстановка. Вечер. На нарах около печи Сатин, Барон, Кривой Зоб и Татарин играют в карты. Клещ и актер наблюдают за игрой. Бубнов на своих нарах играет в шашки с Медведевым. Лука сидит на табурете у постели Анны. Начлежка освещена двумя лампами, одна висит на стене около играющих в карты, другая на нарах Бубнова. Татарин, еще раз играю, больше не играю. Бубнов. Зоб. Пой — Пой, запивает. Солнце всходит, и заходит. Кривой зоб подхватывает голос, «А в тюрьме моей темно!» Татарин Сатину, «Мешай, Карта, хорошо мешай, знаем мы, какой такой ты!» Бубнов и кривой зоб вместе, Дни, ночи часовые, Эх, стерегут мое окно. Анна, побои, обиды, Ничего, кроме, не видела я, Ничего не видела, Лука. Эх, бабочка! Не тоскуй, Медведев, куда ходишь? Гляди, Бубнов. О, так, так, так, татарин, грозя сатину кулаком, Зачем карта прятать хочешь? Я вижу. Эй, -э, ты, кривой зоб, брось, сан Все равно они нас объегорят. Бубнов, заводи.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 Лука, эх ты, детенька, устала ничего. Актер кривому зобу, Валетом ходи, валетом, черт, барон, а у нас король клещ. Они всегда побьют. Сатин. Такая у нас привычка, Медведев, дамка, Бубнов. И у меня, ну, Анна, помираю, вот, клещ. Вишь, вишь как? Князь, бросай игру, бросай, говорю, актер, Он без тебя не понимает, барон? Гляди, Андрюшка, как бы я тебя не швырнул ко всем чертям. Татарин, сдавай еще раз. Кувшин ходил за вода, разбивал себя, и я тоже. Клещ, качая головой, отходит к Бубнову. Анна, все думаю я. Господи! Неужто и на том свете мука мне назначена, неужто и там, лука, ничего не будет. Лежи знай, ничего, отдохнешь там, потерпи еще. Все милые терпят, всяк по-своему жизнь терпит. Встает и уходит в кухню быстрыми шагами. Бубнов запевает. Как хотите, стерегите. Кривой зоб. Я и так не убегу. В два голоса, «Мне и хочется на волю, Эх, цепь я не могу!» Татарин кричит, «А, карта рукав совал!» Барон конфузиус, «Ну, что же мне, в нос твой сунуть?» Актер убедительно князь ты ошибся никто никогда татарин я видел жулик не буду играть сатин собирая карты ты осан отвяжись что мы жулики тебе известно стал быть зачем играл барон проиграл два двух гривенных а шум делаешь на трешницу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 Татарин плюет озлобленный, все хохочут над ним. Кривой зоб благодушно, чудак ты, осан. Ты пойми, коли им честно жить начать, они в три дня с голоду издохнут. Татарин, а мне какое дело? Надо честно жить. Кривой зоб заладил. Идем чай пить лучше. Бубен! И выцепи цепи мои, цепи бубнов, Да вы, железный сторожа.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 Клещ, проиграли вы, Абрам Иванович, Медведев, это не твое дело понял, и молчи. Сатин. Выигрыш пятьдесят три копейки. Актер, три копейки мне. А впрочем, зачем мне нужно три копейки? Лука, выходя из кухни, Ну, обыграли, татарина, водочку пить пойдете. Барон, идем с нами, Сатин. Посмотреть бы, каков ты есть пьяный. Лука не лучше трезвого-то. Актер, идем, старик, я тебе... Продекламирую куплеты Лука Чего это? Актер стихи, понимаешь? Лука стихи. А на что они мне стихи-то? Актер это смешно, а иногда грустно? Сати, ну, куплетист, идешь? Уходит с бароном.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 Гром аплодисментов. Ты не знаешь, что такое аплодисменты. Это, брат, как водка. Бывало, выйду, встану, вот так становится в позу, встану и молчит. Ничего не помню. Ни слова. Не помню. Любимое стихотворение. Плохо это, старик. Лука. душ да уж чего хорошего. Коль любимое забыл. В любимом вся душа. Актер. Пропил я душу, старик.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 Лука, а это э, в одном городе, как его э, название у него Эдыкая да я тебе город назову. Ты только вот чего, ты пока готовся воздержись, возьми себя в руки и терпи, а потом вылечишься и начнешь жить снова.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 лука проводив его взглядом тяжело мужику то твоему анна мне уж не до него лука бил он тебя анна еще бы от него чай и зачахло бубнов у жены моей любовник был Ловко бывало в шашке играл шельма. Медведь. М -м -м. Анна. Дедушка, говори со мной, милый. Тошно мне. Лука. Это ничего. Это перед смертью, голубка. Ничего, милая. Ты надейся. Вот значит, помрешь. И будет тебе спокойно. Ничего больше не будет, и бояться нечего. Тишина, спокой, лежи себе. Смерть, она все успокаивает. Она для нас ласковая. Помрешь, отдохнешь, говорится. верная это, милая. Потому где здесь отдохнуть человеку? Пепел входит. Он, немного выпивший, растрепанный, мрачный, Садится у двери на нарах и сидит молча неподвижно. Анна, а как там тоже мука, лука, ничего не будет? Ничего, ты верь, спокой, и больше ничего. Призовут тебя к Господу и скажут, Господи, погляди-ка, вот пришла раба твоя, Анна, Медведев строго, а ты почему знаешь, что там скажут? Эй, ты! Пепел при звуке голоса Медведева поднимает голову и прислушивается. Лука. — Стало быть, знаю, господин Ундер. Медведев примирительно. — Да. — Ну, твое дело. Хаша я еще не совсем. — Ундер. — Бубнов, двух беру. Медведев. — Ух ты! Чтоб тебе, Лука, а Господь взглянет на тебя кротко, ласково и скажет, знаю я Анну эту. Ну, скажет, отведите ее, Анну, в рай, пусть успокоится, знаю я, желана очень трудно. Очень устала дайте покой Анне Анна задыхаясь дедушка милый ты кабы так кабы покой бы не чувствовать бы ничего лука не будешь ничего не будет ты верь ты с радостью помирай Без тревоги. Смерть, я тебе говорю, она нам, как мать, малым детям. Анна. А, может, может, выздоровлю я? Лука усмехаясь. Наш-то? На муку опять? Анна. Ну, еще немножко пожить бы. Немножко, коли там муки не будет. Здесь можно потерпеть. Можно, Лука, ничего там не будет. Просто пепел вставая. Верно. А может, и неверно. Анна пуглива. Господи, лука, а красавец! Медведев, Кто орет, пепел, подходя к нему, и я. А что, Медведев? Зря орешь, вот что. Человек должен вести себя смирно, пепел. Дубина! Еще дядя! А! Лука пеплу негромко. Слышь, не кричи. Тут женщина помирает. Уж губы у нее землей обметала. Не мешай. Пепел. Тебе, дед, изволь, уважу. Ты, брат, молодец! Врешь ты хорошо. Сказки, говоришь, приятно. Ври ничего. Мало, брат, приятного на свете. Бубнов, вправду помирает баба-то? Лука, кажись, не шутит. Бубнов. Кашлять, значит, перестанет. Кашляла она очень беспокойно. Двух беру. Медведев, ох, пострели тебя в сердце. Пепел, Абрам. Медведев, я тебе, Абрам. Пепел, Абрашка. Наташа, хворает. Медведев, а тебе какое дело? Пепел, нет, ты скажи.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 «Ты про кого это?» «Племянница моя, чтобы...» «Ах, вор!» «Пепел вор!» «А тобой не пойман!» «Медведев, погоди! Я поймаю! Я...» «Скоро!» «Пепела поймаешь?» «На горе всему вашему гнезду!»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 Медведев, не поняв, То — то-то мы тут все друг друга знаем. А ты? Кто такой, сердито фыркая, быстро уходит? Лука. рассердился, кавалер. Ох, хо хо дела у вас, братцы, смотрю я. Путанные дела? Пепел. Василисе жаловаться побежал. Бубнов, дуришь ты, Василий! Чего-то храбрости у тебя много завелось. Гляди, храбрость у места, когда в лес по грибы идешь, а здесь она ни к чему. Они тебе живо голову свернут. Пепел, ну нет. Нас, Ярославских, голыми руками сразу не возьмешь. «Я же ли война? Будем воевать, Лука!» «А в самом деле, отойти бы тебе, парень, прочь с этого места!» «Пепел куда? Ну-ка, выговори!» «Лука, иди в Сибирь!» «Пепел! Хе-хе!» Нет уж, я покажу, когда пошлют меня в Сибирь эту на казенный счет. Лука, а ты слушай, иди-ка. Там ты себе можешь путь найти. Там таких надо Пепел, мой путь обозначен мне. Родитель всю жизнь в тюрьмах сидел и мне тоже заказал. Я, когда маленький был, так уж в ту пору меня звали вор, воров сын. Лука, а хорошая сторона Сибирь, золотая сторона, Кто в силе да в разуме, тому там как огурцу в парнике. Пепел старик, зачем Ты все врешь. Лукавась? Пепел оглох? Зачем врешь, говорю? Лука. Это... В чем же врут я? Пепел во всем. Там у тебя хорошо, здесь хорошо, ведь врешь. На что? Лука, а ты мне поверь, да поди сам погляди спасибо скажешь чего ты тут трешься и чего тебе правда больно нужна подумай ка она правда то может а бух для тебя пепел а мне все едино а бух так бух. Луканда, чудак, на что самому себя убивать, Бубнов? И чего вы оба мелите, не пойму. Какой тебе, Васька, правды надо и зачем? Знаешь ты правду про себя, да и все ее знают. Пепел, погоди, не каркай. пусть он мне скажет, Слушай, старик, бог есть? Лука молчит, улыбаясь. Бубнов. Люди все живут, как щепки по реке плывут, Строют дом, а щепки прочь. Пепел. Ну? Есть? Говори. Лука негромко. Коли веришь — есть, не веришь — нет, во что веришь — то и есть. Пепел молча удивленный упорно смотрит на старика.